Глава семнадцатая. «Тогда если ты не возражаешь», — сказал Джейк. «Предлагаю сходить на хоккей. Там сегодня крутой матч». Я настолько удивился, что случайно включил на визоре веселый смайлик. «На хоккей?» — переспросил я Джейка. «Ну как? Две команды дроидов, они катаются по льду, у них клюшки, шайба и... Я знаю, что такое хоккей», — перебил я австралийца. И знал еще, когда родители родителей его родителей не появились на свет. Даже играл в детстве. Не знал, что в нашем секторе он распространен. И уж тем более, что вы фанаты. Ну, Но... чаще дома надо бывать. Тихонько протянул Джейк, а потом добавил громче. Мы пока вас ждали и за ремонтом следили. Делал было нечего, вот и втянулись немного. Ага, поддакнул Джеймс. У нашего сектора команда даже своя есть. Форм-сити Сноу Раннорс. Средние лиги, конечно, но уже и не любители. Аренду здесь совсем недавно построили. Не монреаль, конечно, но тоже достойно. Какая разница, в барсе сидеть или на трибуне. Пойдем, а? Все развлечения для дроидов, аля поединки, театры и даже гонки меня не очень занимали, только если судьба злодеяка не втягивала. В местные студенческие годы, когда меня уже раскопали, я смотрел пару матчей. Суперскорости, мощные удары, сломанные крючки из астериуса и скайкрафтовая шайба. Но тогда мне все активности, где противники могли испортить дорогущую технику, а собственный клон в те времена мне казался недосягаемым богатством, казались настолько дикой идеей, что втянуться я так и не смог. Переживал. Из местных видов спорта мне был больше близок тот, где ты идешь в древнюю гробницу и находишь там кучу ценностей. Вот только название ему еще не придумали, а так у меня даже команда уже была. Но, собственно, почему бы и нет? Надо где-то припарковать Ориджа, пока я буду решать дела и строить планы. «Почему бы и нет?» — повторил я. «Супер! Это должно быть весело!» — отозвался Джейк. «Тогда погнали! Надо билеты еще купить!» До местной арены нам нужно было пройти из десяток секторов, поэтому мы взяли местное такси. И, как мне показалось, даже частично сбросили постоянно маячивший в поле зрения хвост картеля. Хотя уже через пар минут стало ясно, что нас просто решили дождаться на выезде. Поступил сигнал от хомяка, что вокруг нашей фуры замечено активное движение. Я переключился на камеру спота и сквозь тонированное стекло разглядел несколько клонов, пиалищившихся на транспортник. Близко не лезут. Камеры повсюду. А закон, хоть и корявый, в кишке, но есть. Плюс не знают, что их может встретить. Противоугонных систем разных напридумывали много. Может и током дать. И кислотой брызнуть. А то, что мы только маскировку устанавливаем на наши машины, они не знают. У меня в пустошах обычно вместо сигналки — крабы, а теперь — хомяк. Так что правильно опасаются. Скрывать опасно, к тому же это откровенное воровство, которое развяжет нам руки. Но мы чок повесить могут. Скорее всего, этим и занимаются в данный момент. Я провел с потами мимо всех окон, разглядывая соседние машины. Когда парковались, здесь собралось некоторое сорти, а сейчас половина машин изменилась. Прямо напротив стоял тяжелый броневик Кортеля, и по бокам через одну-две еще несколько фур с узнаваемым логотипом. типа демонстрация силы. Или заранее ждут, чтобы нам в хвост на выезд встроиться. Ну, ждите, а мы пока... хоккей посмотрим. Ангар, где расположилась арена, раньше использовали подсклады, но потом перестроили. Дорога по центру осталась. Слева возвышалась новая стена до самого потолка, завешанная экранами с рекламой матчей и статистикой лиги. На самом большом экране сейчас показывали таймер обратного отсчета, нулевой счет и название команд. Вормс Сити Сноу Раннرز, видимо, снежные бегуны, принимали Крафт Айс Хокс, видимо, какие-то кабаны. На эмблеме первых была часть огромного зубастого червя, внутри которого поместился силуэт дроида с клюшкой, а у вторых просто морда кабана с той же самой клюшкой в зубах. Дальше шли составы команд, но погружаться во все детали я не собирался. Нам бы просто пересидеть. Я даже матч не буду смотреть. Заинтересовался только коротким рекламным роликом, в котором позировали стальные гиганты. В основном клоны защитников, но попадались и оригиналы. Другую сторону ангары тоже обновили, организовав там сразу несколько баров со свободными площадками напротив экрана. Прекрасно. Не зайдет внутри, сразу переместимся в бар. Внутри все было сделано по классике, стояли лишь разницы, что обычное защитное стекло заменили прозрачным силовым экраном. Он поднимался выше, чем в мое время, и уходил вверх, превращаясь в купол. Полностью прозрачным он, к сожалению, не был и напоминал мелкое чайную сетку. Но удивительным образом уже через минуту я перестал его замечать. Я попробовал его просканировать и найти устройство, которое его создавали. Штука интересная, вроде как разработка Энигмы. Во-первых, экран не давал шайбе вылететь за пределы арены. Клюшки у дроидов хоть и не сильно изменились за столетия, но шайба могла пробить не только борта и крышу арены, а весь ангар разгерметизировать. В человеческом-то хоккее шайба летает в среднем за сотни километров в час и под двести у рекордсменов. А дроиды легко удваивают этот показатель. Это даже без применения навыков, типа рывков, прорывов, инерционных бросков и прочих усилителей. Эти все, как и все остальные навыки, были запрещены. Кайкей, хоть и для дроидов, но зрители хотели видеть чистую игру, без читов и трюков, одно лишь голое мастерство управления и координации. Но в реальности игра, видать, не джентльменская была, поэтому на слово никто никому не верил. И тут тоже помогал купол и специальные жилеты, которые вместо формы надевали игроки. Они блокировали навыки. Раскрыть секреты нигмы мне не удалось. Ведьмачьим зрением считывался некий переливчатый фон, но и только. Замкнутый контур уходил в подвальные помещения, где и стояло оборудование. В остальном — типовая ледовая коробка с парой ворот и красно-синей разметкой. Узкие боксы без скамеек для запасных разнесли по разным сторонам арены. Вероятно, чтобы не лезли друг к дружке за пределами купола. Трибуны были небольшими, всего десять рядов с широкими лавками, на которых спокойно могли сидеть и люди, и дроиды. Я огляделся по сторонам. Арена была заполнена процентов на тридцать. Тут и следа не осталось от той роскоши, которая обычно царила на подпольных боях. Никакого пафоса, разодетых в шелка и шубы женщин, ставок и ажатажа. Но и буйство фанатов в шарфах и с флагами или барабанами тоже не наблюдалось. Людей оказалось больше, чем дроидов. В маске своей они были одеты в простые рабочие комбинезоны. Видимо, пришли на матч прямо с работы. Сидели, потягивали пивко в прикуску с хот-догами, которые развозил мини-робот. Двое таких персонажей сидели прямо перед нами. Один был в куртке с логотипом Polar Genetics Group, а второй — в джинсах и в простой клетчатой рубашке. Обоим на вид было лет сорок с небольшим. Мужчины громко обсуждали игроков в командах и взвешивали шансы каждой из них. «Мы за кого?» — обратился я к австралийцам. «Сноураннерс — это местная команда, типа наши», — ответил Джеймс. «Так что я за них». «Ага», — подключился Джейк. «Но вне почти все из картеля. А из хоксы, хоть и из соседнего сектора, но со скайкрафтовой шахты. Так что считай тоже наши, и я за них». «Сегодняшний победитель получит шанс играть в региональной лиге, которая объединяет команду из пяти секторов». Дальше я уже слушал вполуха, так как разговор двух работяг, сидевших перед нами, неожиданно заинтересовал меня больше, чем рассказы австралийцев об иерархии местных хоккейных лиг. — Кстати, ты слышал, как сегодня картель нахлобучили? — сказал тот, что был в рубашке, и сделал большой глоток пива. — Говорят, сначала какие-то залетные дроиды, а потом вообще какая-то девчонка. Послали нафиг и не стали налог их дурацкий сдавать. — Ха! — А что, так можно было? — отозвался его собеседник. — Нет, конечно, — усмехнулся первый, но усмешка вышла довольно кислой. — Они этого так не оставят. — Реально достали они уже, шек бездельников, только и делают, что выкачивают из людей все под видом охраны. — А-а-а, — вздохнул мужчина. — Шок, девчонку, это ж такой удар припустации. По-любому устроить что-то показательное, чтобы остальным неповадно было. «Ну то. Сварщик это так не оставит. Залетных, как только за пределы камер к Суаму выведут, раскатает по пустошам. А девчонки я вообще не завидую». Я уже хотел спросить у мужиков, кто такой сварщик и где его искать, но в этот момент синтетический голос комментатора, в роли которого выступал искусственный интеллект, объявил о начале матча. Наши соседи замолкли и уставились на лед, на котором появилась подсветка в виде логотипов команд. А затем и сами команды, не в таком количестве, как это было в мое время. Местных игроков я насчитал девять, а гостей — одиннадцать. На льду они не задержались, поехали с троем друг перед другом, стуча кулаками, и разъехались по своим сторонам. В основном игроки были клонами защитников, широкоплечие и усиленные в грудной клетке. У некоторых имелась дополнительная защита на шлемах, сетка на визоре, но далеко не у всех. Расцветка у дроидов различалась, но на каждом игроке был тот самый функциональный жилет. У местных зеленого цвета, а у кабанов синего. С виду пластиковые, но ведь матче зрение подсказала, что там внутри электроники по самая не балусья. И в той и в другой команде присутствовало по одному Ориджу, оба вратарей. Коньки представляли собой высокие крепления на ногах дроидов. Модели были у всех одинаковыми. Шесть дроидов с каждой стороны остались на льду и стояли нетерпеливо постукивая клюшками. Робот-ведущий объявил команды и представил судей. Те носили силиконовые жилеты, только безо всяких обозначений и в черно-белую полоску. Игроки заняли свои позиции. Один из судей вбросил в центр шайбу и понеслась. Я еле успевал следить за тем, что происходило на арене. Кыбаны пошли в атаку. Джейк сразу же начал бурно реагировать, и, похоже, даже игроков знал. Мне передалась частичка его настроения, хотя, по сути, я смотрел лишь на мельтешащие перед глазами номера на спинах. Но это было быстро. Очень быстро. Те матчи, которые я когда-то видел по телевизору, вообще не могли передать того, что происходило на льду здесь и сейчас. Скрежа от металла, грохот от столкновений, щелчки ударов и молниеносные движения. Капец, это не шайба, это какой-то бешеный снич на стероидах. Я ее вообще не видел, только серебряные рощерки, как от молнии. После первых же двух атак одному из кабанов прилетела шайба и визор. Уж не знаю, была ли это случайность или спланированная атака, но игрок ушел под списание. То есть под замену. Трибуны заметно оживились. Когда на табло в первый раз сменились цифры, один из работяг перед нами даже вскочил с места и поднял обе руки вверх. Джеймс не уступал и чуть не оглушил меня радостным криком. Вбрасывание. Розыгрыш. И два соперника столкнулись у бортика, тесня друг друга в попытке завладеть шайбой. Третий номер у кабанов ее перехватил и, ловко обводя клюшкой, покатил вперед. Удар. Гол! Счет сравнялся. Теперь уже под радостный выгрик Джейка. «Так, парни!» — сказал я австралийцам. «Развлекайтесь, а я отключусь ненадолго. Нас спасет кастом-картеля с соседней трибуны. Если будет какая-то движуха, то дайте знать». Хоккей – это, конечно, интересно, особенно в исполнении дроидов. Но мне хотелось проведать искорку. Джейк и Джеймс синхронно кивнули, уставившись на арену.、А、я перенес внимание на экран дрона, который носился по всей кишки в поисках штаба картеля. То, что было указано в официальной справке, оказалось пустышкой – малюсенькая пустая комнатушка без мебели. Еще в мои годы многие компании такие себе арендовали, чтобы юридический адрес получить. Искорка пролетела уже восемнадцать ангаров. Собственно, ее картинка мало чем отличалась от того, что видел я, пока мы шли коренья. Мастерские, магазинчики со всяким снаряжением, большой продуктовый склад. При виде полок, заставленных разноцветными упаковками, я почувствовал, что проголодался. Только вот запасы лапши на тридцать седьмой станции растаяли, как снег весной. Снег в мерзлоте, конечно, не таял, а вот банки с лапшой очень даже, причем молниеносно. Пришлось ограничиться полезной смесью быстрого приготовления и параллельно пообщаться с Бобом на тему таинственного сварщика. Он оказался одной из шишек в руководстве картеля и, похоже, отвечал за все боевые операции. Наше условное досье на картель обрастало все большими подробностями, кроме главного. Мы еще не выяснили, где сидят их операторы. Складывалось впечатление, что в кишке их вообще нет. В одной из лавок искорка подслушало беседу торговца с посетителем. Судя по теме разговора, какая-то крутая девчонка, наконец, дала отпор картелю. Оба были местными. И тут тоже в адрес забойщиков не прозвучало слова сочувствия. Ну и про нас говорили не иначе, как про залетных туристов. «Ах, не занимались мы поднятием престижа среди соседей. Может, уже пришло время выйти из тени и устроить что-то показательное?» Стал просматривать картинку дальше. Парковки, выход на подземные склады, и оттуда, в тоннеле, но ожидаемо запертое. Офисы представительства крупных компаний. Тот же самый полар, уже знакомые нам Свена и ряд отсеков поменьше с баннерами и с рекламными постерами, некоторые из которых мы уже видели на подъезде. Сеть зарядных кафе с малочисленными посетителями, дроидами. Бас, прием, Бас, ты тут. Я почувствовал легкий тычок в плечо и вернулся на стадион. Сначала не понял, что происходит. Передо мной была уже не мирная спортивная площадка, а самая настоящая арена для поединков. Публика на трибунах кричала и улilюкала, выкрикивая ругательства. А на льду игроки обеих команд раздавали друг другу пасы и во все нехоккейные. Там шла настоящая драка. Двоих кабанов прижали к бортику и навешивали им тумаки кулаками и сломанными клюшками во все места, в которые только могли попасть. Разобрать, кто с кем и как дерется, было трудно, так как с наших мест все это выглядело как куча мала из груды дроидов. Скамейки запасных тоже опустели. Игроки не остались в стране и выехали на лед, объезжая суди и врезаясь в кучу. А здесь какой счет? – спросил я австралийцев, глянув на табло, где горели цифры три два в пользу кабанов. Кажется ничья, проговорил Джейк. Хотя сейчас может уже и у хозяев больше. Я увидел, как дроиду в зеленом жилете сломали кисть и влепили клюшкой по визору, прогнув сетчатую защиту. Постойте, но они же все из заслона, удивился я. А как же оружие не применять, собственность не портить, ни в городе, ни в секторе? Опять какие-то двойные стандарты. Тут один из работяг, сидевший впереди и явно услышавший мой возглас, обернулся к нам. Традиция, то, что происходит на льду, остается на льду. произнес он, и выхватил у проезжавшего мимо робота очередной стакан с пивом. — И даже к саму не в силах что-то изменить. Уже двадцать лет по этим правилам живем. — Ага, нам в городе даже арена не нужна, — усмехнулся второй. В этот самый момент один из дроидов швырнул шайбу в своего соперника. Тот увернулся, и шайба отрикошетила от силового поля, которое не позволило ей вылететь на трибуны. Такой расклад пришелся публике по душе. Народ зашумел еще громче. Кто-то кинул в силовое поле стаканом с пивом в знак солидарности или сопричастности или глупости, потому что пиво просто желтый кляксой потекло по куполу. Из динамиков прозвучал голос комментатора: «Он обещал дисквалифицировать тебе команды», а на табло начали вспыхивать сообщения со штрафами как отдельным игрокам, так и командам целиком. Какой-то внутренний рейтинг спортсменов просидал прямо на глазах. Это, похоже, подействовало, и драка прекратилась. Судьи наконец-то всех растолкали по разным сторонам, дали возможность укатить поломанных и собрать остатки клюшек. Матч возобновили. Не знаю, что там насчитал судья, но кабаны начали в меньшинстве, и спасав в переднадписском хозяев позволили им сравнять счет. Зрители подорвались с криками, но почему-то тут же затихли. Волноя по трибунам прошел шепот, и все повернулись к боковому входу, откуда появилась группа дроидов. Четыре клона несли пятого, знакомых клонов, которых мы встретили у офиса Ксуам. От тушонки один из них уже отмылся, а вот второй немного прихрамывал. Я заметил следы свежего ремонта вокруг колена того самого, которое сломала Мета, и похоже, Мета сейчас была с ними. Точнее, её новый страйкер, которого за руки и за ноги несли два других клона. Я приблизил изображение и разглядел на его шлеме надпись «МВП». Лёгкий дроид был практически обездвижен и мог лишь нелепо трепыхаться в руках клонов-забойщиков. Дроиды подтащили жертву коренья. Ромой жестом попросил одного из игроков жилет и накинул его на страйкера. Похоже, ещё и замок какой-то повесил, чтобы быстро снять не получилось. а потом открыл дверь в бортике, куда его напарник швырнул пленного дроида. Судья попытался возмутиться, но встретился взглядом с Ориджиналом, вратарем Сноураннерс, и, вильнув, будто так и задумывал сам вначале, покатил на сторону кабанов. Те тоже подорвались, размахивая руками, но игра в гляделке повторилась. Вратарь помахал им рукой, мол, не вмешивайтесь, а потом показал на часы и растопырил руку, типа «дайте пять минут». Мета поднялась, озираясь по сторонам, как загнанный в ловушку зверь, и, поскользываясь на льду, попыталась отойти от стоявших напротив нее дроидов, чтобы они прижались к своему борту, а некоторые даже отвернулись, типа их это не касается.、А、вот пять игроков сноураннорс, как стервятники, начали кружить вокруг страйкера. Вратарь пока не участвовал, но на фоне пяти защитников дроид Меты и так выглядел игрушечным. Каким бы монстра-моряна она ни была, шансов выстоять без навыков у нее не было никаких. Я же говорил, что картель это так не оставит. Проговорил один из работяг. Выкидывай пустой стакан на пол. Можно уходить. Игры больше не будет. Слышишь, мужик? Я поднялся с кресла. А это все тоже по правилам. В принципе, да. Пожал плечи амерботяга. Жилет есть, правила не нарушены, а все, что происходит на льду. Да, да, знаю. Перебил я мужчину. Остаются на льду. А что, даже коньки не нужны? Получается так, задумался работяга. Не понимаю, к чему я клоню. Но、ну, супер, такой хоккей нам подойдет, сказал я и направился одолжить у Кобанов жилет.